Закат романтического солнца Диск солнечный хорош, когда он, встав прохладный, Бросает нам, как взрыв, привет своих лучей. Благословенен тот, кто мог в любви своей Приветить свой закат мечтательно отрадный. Я помню, видел я поля, Цветы и ключ под солнцем нежились, Как трепет сердце млея. Скорей на горизонт, уж поздно, ну, скорее, Чтоб захватить могли хотя б последний луч. Но Бога, что бежит, преследую напрасно. Неодолимо дарение ночи властной, И черной, и сырой, что дрожь и смерть несет. Могильный аромат во мраке возникает, Холодных слизняков и скользких жаб Сминает трусливая нога. Средь топий и болот.